Недопюскин пролежал у себя в Бесселиндеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого чертопханова. По кротости и робости своего характера он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле, до болезненного недоумения ничего не выказал. Но все в нем лопнуло и опустилось. Вынула она из меня душу, — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда чертопханов оправился, он, не недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. «От первых морозов его одышки полегчело но зато посетил его уже не ударчик а удар настоящий он не тотчас лишился памяти он мог еще признать чертапханова и даже на отчаяние восклицания своего друга что мол как это ты тише без моего разрешения оставляешь меня не хуже маши ответил коснеющим языком а я по сей и ич -се да а вас сушася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 Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга, частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статую, которую чертопханов, а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка, вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы.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 Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.